глава двадцать восемь оптимизируя это в построении алгоритмических систем для трейдинга есть важный аспект который называется переоптимизация концепция непростая но постараюсь объяснить допустим вы нашли какую то закономерность когда двадти однодневная то есть месячная назовем ее короткая скользящая средняя цены пересекает двухсот дневную то есть годовую назовем ее длинной снизу вверх, надо купить эту акцию, а если пересекает вниз, тогда продать. Эта простейшая система вполне может показывать классные результаты несколько лет подряд, а потом в какой-то вялый год без явных трендов проиграть все нажитое, покупая на максимумах, а продавая на минимумах. Объяснение у принципа простое и понятное. Если скользящие средние пересеклись, у рынка есть закономерность. покупателей в среднем больше, чем за последний месяц. Значит, это новый растущий тренд? Значит, надо покупать, и мы делаем ставку на рост. Логично? Да. Давайте проверим в специальном приложении и вуаля. Оказывается, что все отлично, система работает. Соотношение прибыльной сделки к убыточной 3 к 1. Это классика. А прибыльных сделок выходит аж 40%. Да, в 60% случаев сделки убыточные. Это так называемые ложные входы. Зато в оставшихся 40% средняя прибыль с каждой сделки в три раза больше среднего убытка. Сказка, а не система. Потом неопытный биржевой воин начинает свою систему оптимизировать. Можно ли заработать еще больше? А можно! Бэктесты показывают, что самую большую доходность за последние годы можно было получить, используя цифры 18 и 167 вместо 21 и 200. Бэктесты, проверка задним числом. Чего тут думать? Надо просто вонзить 18 и 167. И да, на прошлом результаты станут лучше. Означает ли это, что они будут лучше и в будущем? Нет. Если попытки заставить кого-то работать вместо себя уходят к тем волосатым временам, когда угобуга бегали по горам и захватывали других угобуга в качестве рабов, то попытки заставить компьютер торговать вместо себя уходят корнями в эру первых ЭВМ. По алгоритмическому трейдингу только за последние два года вышло не менее дюжины книг, и в хороших из них авторы рассказывают про ошибки подгона под кривую. На буржуазном Curve Fitting, или рисование носа в чужие данные. На том же Data Snooping. Не вы первые, не вы последние. Кстати, от подгонки под кривую страдают не только трейдеры, но и ученые. Ведь наука — это большие деньги, и чаще всего государственные. А раз бабло дают, за него надо отчитываться. С какой-нибудь лада-аура все понятно. Вот смета, вот завод, вот машина. Завелась, не завелась, хрен бы с ним. Но как понять, что статья генетика Вилова полное говно, а статья академика Лысенко шедевр? Именно для этого разработали тучу наукометрических показателей, чтобы ученым-мужам было чем помериться в туалете. Выделили грант, получили циферку, расстреляли невиновных и наградили непричастных. По идее, достичь высоких показателей можно исследуя серьезные и умные проблемы. Но вместо этого написание статей превратилось в бесконечный конвейер, похоронивший под собой здравый смысл. То же самое происходит и с вузами. Чем больше поступающих и меньше поступивших, тем колледж престижнее. В итоге колледжи из Лиги Плюща стали приглашать к себе студентов с интеллектом табуретки, внезапно отказывая в последний момент. Наши институты тоже оказались не лыком шиты. Донской государственный технический университет по количеству цитирований трудов уделал и Оксфорд, и MIT. А все во имя получения государственных денег за вхождение в престижные международные рейтинги. Рейтинги почесали репу и выпилили критерии цитируемости из оценки. да оптимизировались Но мы здесь все-таки не высшую школу реформируем, а торгуем. В трейдинге есть способы терять деньги для глупых и есть для умных. Для глупых это не так интересно, и про это написано тысячи раз. Люди торгуют, потому что они так видят. Или новость, сигнал в секретном канале, фигура технического анализа кобсда с хвостом на часовом графике и так далее. Неофиты обычно начинают с этого. Те, кто вкусил от древа познания, обычно мастырят торговые системы. Само по себе это хорошо и правильно. Правильный трейдинг – это по определению серия однотипных сделок по заранее известным формальным правилам, с неким положительным ожиданием, проверенным на истории цен. Все так, но этого мало. Главная засада на этом пути — переоптимизация. Я тоже, разумеется, начинал с нее. Вот у тебя есть история цен за последние 10 лет по акциям, например, Сбербанка. И есть триллионы алгоритмов, что с этим можно сделать. Самое простое, например, если день растущий, купи и держи, пока не начнет падать, скажем, на 1%. Так себе, но это уже система. Вопрос, насколько эффективная. Можно этот нехитрый алгоритм прогнать на истории, а можно навешивать на него дополнительные параметры. Покупай только, если цена выше стодневной дневной скользящей. Еще при этом пробит вверх месячный горизонтальный канал. Еще надо посмотреть, что показывают индикаторы. Стохастик, параболик и аллигатор. А что они должны показывать? А мы просто подбираем на истории цен лучшее значение. Вот такие мы эмпирики. Да, а нельзя ли улучшить систему, если учесть еще и фазы Луны? Может, нападающую там сильно лучше? В итоге в нашем уравнении 10-20 переменных. Учли все, что можно. Обычно такие поделки на истории дают 100% и более годовых. А с плечами хоть 300%. Новичку кажется, он сейчас самый умный. А на самом деле он просто смешал здравые идеи со случайными величинами, наиболее удачными в данный момент. Чем больше переменных, тем больше хрупкости. Если этот корабль спустить на воду, там будет не 300% годовых прибыли, а скорее 30% убыли, причем скоро. Как бороться с этой заразой? Правило первое. Минимизируй число параметров. Правило второе. Не ищи лучшее значение индикаторов. Если с мувингом 100 система сливает, а с мувингом 77 или 133 процветает, выкинь ее, это подгон. В-третьих, если у тебя есть цены за 10 лет, не скупись, придумай систему на 7 годах, а на последних трех проверь. И вообще всячески извращайся над ней в период тестов. Не ищи лучшие переменные, ищи худшие, и смотри, чтобы с ними было не сильно худо. В общем, занимайся дезоптимизацией, ломай свою систему в период опытов, глумись над ней, крути и верти. Сломаешь – молодец. Если выживет одна из десяти, это нормально. Но это будет боевой меч, а не игрушка. Александр Силаев, автор книги «Деньги без дураков». Если задаться целью, можно сварганить такую систему, которая полностью заберет прибыль со всех трендов, которые были в прошлом. Но заберет ли она будущие тренды? Скорее наоборот. Похожая ситуация с поисковой выдачей. Можно оптимизировать страницу таким образом, что она будет показываться в Яндексе и Гугле чуть выше. Добавить ключевых слов. Работает? Добавить еще. А потом добавить их в заголовки. А потом в картинки. А потом на нашу очень-очень оптимизированную страницу станет невозможно смотреть, потому что она будет завалена ключевыми словами безо всякого смысла. И Google это в какой-то момент поймет и перестанет ее индексировать вообще как мусорную. Особенно если таких на сайте несколько. Это называется поисковая переоптимизация. Эссе Ника МакГеули натолкнуло меня на занятную проблему. В начале 1990-х ученые из университета Айовы искали способ проверить, есть ли у человека повреждения вентромедиальной префронтальной коры. ВМПФС. Звучит как призыв сатаны, но для понимания процесса представьте себе креветку. ВМПФС – это хвост креветки. Соседние участки – латеральная префронтальная кора IPFC и вентральный стриатум. Это тело и какашки-креветки соответственно. Так вот, вся эта креветка, в числе прочего, отвечает за принятие решений. Хвост оценивает риски и передает их одновременно в какахи и в тело. Первые принимают импульсивные сиюминутные решения, а тело, соответственно, взвешенные и дальновидное. Кто сильнее, тот и заставит человека принять окончательное решение. В те времена достоверно определить повреждение мозга было возможно только в лаборатории. Поэтому ребята придумали игру, которую назвали «Айовская задача игрока», более известная у нас почему-то как «Игровая задача Айова». IGT. «Айова Гэмблинг Тэск», или иначе «Задание для азартного игрока». Выглядит IGT следующим образом. Вам дают четыре колоды карт плюс какое-то количество начальных денег. Вы выбираете колоду и тянете оттуда карту. На ней есть какой-то выигрыш, но одновременно, не всегда, там будет и расплата. То есть какие-то карты будут в итоге зарабатывать вам деньги, а на каких-то вы будете терять. Игра заключается в том, чтобы заработать максимальное количество денег за ограниченное количество потянутых карт. В чем прикол? В том, что колоды разные. Две или одна из четырех хорошие. В них у карт есть тенденция выращивать ваш капитал со временем. А две не очень. Там карты в среднем уменьшают ваш капитал. По рубашке не видно, где какая, приходится выяснять это по пути. Большинство может выявить неудачные колоды примерно после 30-40 карт. Но люди с повреждениями мозга не могут этого сделать. Те, у кого была повреждена префронтальная кора, продолжали тянуть карты из плохих колод, спокойно наблюдая за тем, как их капитал уменьшается. Более того, если им задавали вопрос, какая колода лучше, они ее чувствовали, но почему-то продолжали и дальше тянуть случайным образом. Наша креветка не только принимает решение в моменте, но и отвечает за обучение, чтобы не наступать в будущем на те же грабли. Это отличный эксперимент. Способ сравнить, как работает обычный мозг и поврежденный. Несмотря на простоту, задача может научить многому. Можно поиграть в интернете. Думаю, я делал примерно то же самое, что и все остальные. Попробовал потыкать в каждую колоду 15-20 раз, а потом тянул из самый лучший. хотя поначалу не очевидно, где лучше. Первую игру я закончил с 1950 долларами, а стартовый капитал был 2000 долларов. То есть я слишком долго проверял, чем отличаются колоды, и более того, сразу не смог найти наиболее выгодную. А где у игры максимум? С третьей попытки я научился находить лучшую колоду почти сразу, через несколько карт, и наиграл уже 3650 долларов. Максимум там, по-видимому, около 4,5 тысяч долларов. Это если повезет. Но в попытках добиться лучшего результата начинаешь понимать, что игра теряет смысл. IGT была придумана именно для того, чтобы понять, как разные люди действуют в результате неопределенности. Повторяя попытки снова и снова, мы эту неопределенность убираем. Уже через 10-15 вытянутых карт уже точно знаем, откуда следует тянуть все оставшееся время. Без дальнейших попыток что-то угадать. Это действительно самая разумная стратегия. К сожалению, именно так многие из нас, например, я, оцениваем свою жизнь. Мы оглядываемся и мучаемся, гадая, можно ли было сделать лучше. Мы говорим себе, вот если б я тогда знал то, что знаю сейчас, знал бы, что нельзя доверять этому человеку, вкладываться в какой-то бизнес или злоупотреблять алкоголем. Разумеется, если убрать из жизни неопределенность, почти всегда можно найти более точный вариант поведения в прошлом. Возможно, это происходит из-за того, что мы хотим оптимизировать свою жизнь, а задним числом решения часто кажется очевидным. В настоящем мы ищем лучшие рестораны в городе, товары с лучшими отзывами на Озоне, гостиницы с самым высоким рейтингом за свою цену, активы с наибольшей доходностью на заданный риск. Я же не один упор от иностранных и бесполезных достижениях. Я, например, собираю наклейки от фруктов. В коллекции больше ста вариантов. Для любой сферы где-то есть хороший или не очень путеводитель с множеством интересных и полезных деталей. Держать ли в облигациях 10% от портфеля или все 30? Делать ли становую тягу или приседаний достаточно? Или, может быть, хватит жима ногами 4 подхода по 12 раз? А может, лучше будет 5 подходов по 10 раз? последнее суперсетом со сбросом веса, а перед этим не 5, а именно 5,5 грамм креатина. И вместо форели за обедом съесть тилапию. Вот оптимизация последней стадии. Насколько сильно поможет такая мелочь? Кому-то, профессиональному атлету, это действительно важно. Но для всех остальных выгода минимальна в лучшем случае. Но мы все равно пытаемся оптимизировать все подряд. Мы теряемся в мелких деталях, вместо того, чтобы заниматься тем, что действительно важно. Об этом я писал в книге «Лягушка, слон и брокколи». Это самая длинная врезка в книге, но ее действительно стоит повторить. Пол Грэм говорит, что самые крутые люди, которых он знает, ужасные прокрастинаторы. Они откладывают даже важные дела. Зачем? Чтобы делать еще более важные дела. Что можно отложить? Те вещи, которые не будут перечислены в вашем некрологе. При жизни трудно понять, за какие дела вас будут считать выдающимся человеком. Вдруг это будет доклад об архитектуре шумерских храмов? Или песня, которую напевают миллионы людей? Или детектив, который вы издали под псевдонимом? Или археологическая находка, изменившая историю? Совершенно точно есть огромный раздел жизни, за который вас никто не вспомнит. Регулярно ли вы брились? Чистая ли у вас была машина? Отдавали ли вы вещи в химчистку, хорошо ли убирались в квартире или регулярно ли высылали родственникам открытки? Это все называется бытовухой. Правильная прокрастинация – это откладывать бытовуху и делать важные вещи. Некоторые дела типа ответов на письма уходят, если их игнорировать достаточно долго. Другие, например, покос лужайки перед домом или сдача налоговой декларации, со временем становятся все неприятнее. Откладывание второго типа дел не должно приводить ни к чему хорошему. Ведь так или иначе придется эти дела сделать. Почему же не прямо сейчас? Причина в том, что бывает выгоднее отложить даже такие, казалось бы, важные дела. Настоящая работа требует двух вещей. Больших отрезков времени и правильного настроя. Если вы полны энергии и изо всех сил работаете над каким-то проектом, Вполне может оказаться, что нужно забросить вообще все на несколько дней ради того, чтобы продвинуться в главной задаче. Да, впоследствии не сделанные дела потребуют от вас куда больше времени. И надо признать, у вас будет гора немытой посуды и куча коробок из-под пиццы. Но продуктивность этого времени будет абсолютно несопоставима. Разница даже не столько в степени продуктивности, сколько в ее качестве. Есть виды деятельности, которые могут быть выполнены только за непрерывные промежутки времени. По расписанию такие моменты не приходят. Если представить себе человека, который создал что-то реально крутое, вряд ли у него будут какие-то вычеркивания из списка задач. Он просто долго делал что-то крутое. А крутое не делал. Кто-то скажет, что ему и работать-то негде. Но посмотрите, в каких условиях работали те, кому что-то удалось. Где писала Джоан Роулинг? Где паял компы Стив Возник? В какой камере сидел Сергей королёв и чем он болел на Колыме? Да, есть какие-то трюки и лайфхаки, чтобы заставить себя работать. Но и сейчас я не всегда выигрываю у прокрастинации. В какие-то дни удается что-то сделать. Другие дни съедаются бытовухой. Я понимаю, что мыть посуду — это не наказание, это осознанное бегство. Я просто позволяю мелочам съесть весь день. Только чтобы не делать чего-то действительно важного. Самая опасная форма прокрастинации — неосознанная. потому что она не чувствуется как прокрастинация. Вы же что-то делаете? Вы даже приводите дела в порядок. Окей, просто дела не те. Любой совет, который помогает вам вычеркивать дела из своего списка задач, будет не только неполноценным, но даже вредным, если он не учитывает возможность прокрастинации. Если вы не работаете над самыми важными задачами в своей жизни, все ваши действия — это прокрастинация, и неважно, сколько дел вы успеваете привести в порядок. В своем эссе «Вы ваши исследования» математик Ричард Хэмминг предлагает каждому молодому ученому задать себе три вопроса. Первый. Какие проблемы в вашей области самые важные? Второй. Работаете ли вы над одной из них? Третий. Если нет, то почему? Меня такая постановка вопросов разорвала на куски. Я теперь постоянно пытаюсь задавать себе эти вопросы и рыдаю. Хэмминг работал в Bell Labs и начал докапываться до людей с этими вопросами. Любой человек должен иметь возможность поработать над главными задачами в своей области. Понятно, что не все смогут произвести какой-то драматический эффект на Вселенную, но сама эта возможность не должна зависеть от ваших способностей. Поэтому завет Хемминга может быть сформулирован так. Какая самая крутая вещь, над которой вы можете работать, и почему вы этого не делаете? Большинство людей от такого вопроса просто потеряет дар речи. Я и сам его боюсь, чего тут обманывать. Одна из проблем в том, что такой приманкой можно поймать слишком большую рыбу. Найти достойный проект недостаточно. Ведь когда вы этот проект нашли, придется еще и работать как проклятому, а это нелегко. Но даже если вам нравится ваша работа, гораздо проще переключиться на мелкие задачи. Почему так трудно делать что-то большое? Причина в том, что не видно награды. Если вы делаете что-то, что можно закончить за день или два, Награда вот она, наливай да пей. А если вознаграждение за выполненную работу лежит где-то в будущем, работать гораздо труднее. Ведь приз становится менее реалистичным. Еще одна причина, по которой люди не работают над большими проектами – страх потерять время. Что если ничего не получится? Тогда все будет зря. Хотя на самом деле нет. Работа над трудными задачами почти всегда ведет куда-то. Пусть и не всегда туда, куда запланировано. Итак, хватит задаваться вопросами за 200. Задайтесь вопросом на 200 миллионов. Конечно, какая-то оптимизация нужна. Если вы создаете поисковик, ускорить результаты поиска на полсекунды может быть очень важно. Но если вы просто пытаетесь жить в свое удовольствие, такой уровень эффективности не требуется. Переоптимизация может принести новые, весьма серьезные проблемы, как в этом признании психолога. Проблема в том, что люди, которые слишком сильно опираются на логику оптимизации, это люди, страдающие от дичайшей степени отчуждения. Это простая ловушка, потому что попасть в нее – это очень рациональное решение. Зачем тратить шесть часов на уборку дома, которую ты ненавидишь, когда можно поработать один лишний час и поручить это кому-то? Поэтому вы нанимаете домработницу. Потом няню, дизайнера интерьеров и стилиста. Потом повара. Но если не следить за такой карьерой, все яйца вашего самоощущения оказываются в одной корзине, и шаг за шагом вы начинаете жить жизнью постороннего. Вы едите чью-то еду, носите одежду, которую вам кто-то подобрал, в квартире, похожей на интерьер гостиницы, с детьми, которые няню видят чаще родителей. Да, наверное, у вас классный отпуск и куча сэкономленного времени. Но вот только связи ни с чем и ни с кем не осталось. потому что все роли ваших помощников обезличены. В этот момент вы почувствуете небольшую тревогу. Начнете думать, почему же вы живете неполной жизнью, и удвоите усилия. Наймете личного помощника, личного диетолога и тренера. В здоровом теле здоровый дух. Ну а потом придет время психотерапии, где вы будете разбирать свои детские проблемы. Но вот в чем никогда не признаетесь так это в том, что как у рыбы нет слова для воды, Ваша жизнь превратилась в работу. Жизнь не уравнение. Надо смириться с тем, что мы не сможем максимизировать пользу и радость от всех дел. Мы совершаем ошибки. Мы действуем неоптимально. И это нормально. Ненормально это полдня выбирать, в какие ОФЗ вложиться. Средний или чуть подальше. Или ссориться с женой насчет того, какой салат готовить на Новый год. Позвоните другу, сходите погулять. Почитайте книжку. Порадуйтесь жизни. Пусть жена готовит, что ей нравится. И ест пусть то же самое. Когда вы поиграете в игру Айовы несколько раз, вы поймете, как отличить плохую колоду от хорошей, если у вас нет повреждений мозга. А потом поймете еще кое-что. Если выиграно достаточно денег, можно и остановиться. Дисперсия становится вашим врагом. Именно поэтому миллионеры перестают бешено торговать на бирже, а лишь спокойно инвестируют в индексные фонды. Им больше не нужна дисперсия. Им нужна надежность. В прошлых главах мы искали то, что стоит делать для счастья, а чего не стоит. Отбросьте переоптимизацию и примите несовершенство нашей жизни. Кому-то этого никогда не хватит. И этот кто-то будет несчастен вечно. Об этом в следующей главе.